Про и тяжбу из-за пустошей Мершенцы и Кимовским словом не поминали, хоть Орехово поле, Рязановый пожний и Тимохин бор глаза им по-прежнему мозолили. Никому на ум не вспадало, во сне даже не грезилось поднимать старые дрязги. Твердо помнили Мершенцы, сколько бед и напастей из-за тех пустошей отцами их принято, сколь долго они после разорения Помер уходили, да по чужим местам в наметах работали. Но вдруг ровно ветром отжив на них нанесло. Заквасили новую дежу на старых дрождях. Дежа ⁇ катка, в которой квасят и месят тесто на хлебы. То же, что квашня. Глава 20.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 к сторонке к этому и поставив в уголок походный пасошок фунта в два веса. Взошел он на крылос и стал подпевать дьячкам да поповичам, что на летнюю побывку пришли из семинарии. Заслушались солдаты православные, даже сам поп выслал из алтаря дьякона, узнать, что за знатный такой певчий у них в Мершене проявился. А церковный староста, мужик богатый и траватый, нарочно подошел к служивому осведомец, кто он, откуда и куда путь-дорогу держит. Служивый на все дал ответ, а на спрос, отчего петь столь гораздо, сказал, что больше двадцати годов в полковых певчих находился, и тут же попросил позволения апостол прочитать. «Сказали попу, тот благословил».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 А на крылосе, дьячок, да паномарь так рассуждали с поповичами. «Ну, голосина», — молвил дьячок, — «в любой собор, в протодьяконы», — подтвердил Пономарь. «Наш архиерейский Ефрем в подметке ему не годится, козел перед ним, просто саморадное козлище», — жиденьким голоском промолвил один из поповских сыновей. «Эх, дернуть бы ему многое лето, а лишь надо да боиться...» «Своего мужа от бы потешил!» — тряхнув головой, сказал Пономарь, но не договорил. Подошло время, аллилуйя Церковный староста после обедни зазвал к себе служивого «Ильинской нове поесть, Ильинской баранины покушать, Ильинского сота отведать, На Ильинской солонке деревенской перинки, После обеда поспать, подремать».